Практика рейки. Выполнение подготовительных упражнений даст вам возможность почувствовать энергию рейки. Когда вы будете уверены, можно приступать к практике рейки. Не нужно переживать по этому поводу. Помните, что рейки в любом случае не нанесет вреда. Как проводить сеанс рейки? В самом общем случае энергия рейки стекает из рук оператора и направляется в пациента. Пациент обычно лежит на массажном столе, однако иногда он может сидеть. Оператор кладет свои руки на тело пациента или удерживает их рядом с ним, периодически меняя положение. Существует 12 основных положений рук. О них вы прочтете чуть позже. Затем руки двигаются вокруг головы и плеч, живота ног. Каждое положение рук фиксируется примерно в течение 3-10 минут, в зависимости от того, в каком количестве энергии рейки нуждается пациент. Весь сеанс длится обычно 45-90 минут. Чуть дальше мы подробно опишем весь сеанс, начиная с настройки на энергию рейки. Ощущения, которые испытывает пациент во время сеанса рейки, меняются от человека к человеку. Однако все испытуемые обычно отмечают чувство глубокого расслабления. Кроме того, особо чувствительные люди чувствуют пылающее сияние, которое течет через оператора и окружает их. Так как энергия рейки снимает всю напряженность, убирает тревоги, страх и другие отрицательные чувства, наступает состояние покоя и умиротворения. Некоторые пациенты во время сеанса засыпают. Другие погружаются в медитативное состояние. Зафиксированы случаи, когда люди после сеанса рассказывали о внетелесных переживаниях, видениях и других мистических событиях. В конце сеанса все чувствуют себя насыщенными положительными вибрациями, отдохнувшими и посвежевшими. Практику рейки можно проводить на протяжении нескольких дней или даже в течение одного дня — в любом случае, будет оказано благотворное целительное воздействие на организм. 12 основных положений рук. На иллюстрациях, приведенных в прикрепленном PDF-феле, рисунки с 1А по 1М, представлены правильные положения рук при проведении рейки-сеанса. Их можно разделить на три группы, по четыре позиции в каждой. При работе с головой глаза, виски, шеи и горло, основание черепа, при работе с передней частью туловища сердце, солнечное сплетение, пуп, пах, ребро крестового свода, при работе с задней частью туловища, верхняя часть плечевой области, нижняя часть плечевой области, поясница, копчик. В таблице 4 смотрите в PDF приложении Показано влияние того или иного положения рук на организм. На следующей серии рисунков смотрите рисунки с 2А по 2 l Показано, как следует воздействовать на пациента, используя приведенные ранее положение рук. Во время сеанса оператор не должен надавливать на пациента. Тело не должно испытывать никакого дискомфорта. При малейшем проявлении болезненных ощущений сеанс следует прекратить и постараться выяснить причину неудобства. Возможно, дело в неудобной позе или несоразмерном силовом воздействии. Символы рейки. Практикуя рейки, вы можете помочь себе, используя традиционные символы. Во время сеанса эти символы можно изображать на руках — Более продвинутым оператором эти символы можно просто визуализировать. Эти символы помогут управлять потоком универсальной энергии Ки, проходящей через тело, и направлять ее так, как требуется оператору. Сами по себе символы Рейки не являются какими-либо магическими или сакральными изображениями. Они используются лишь как вспомогательные средства. Каждый символ соотносится с японским обозначением. Символ силы Чокурей. Это основной символ рейки. Он используется, чтобы увеличить или уменьшить силу воздействия. Он изображает спираль и помогает сфокусировать энергию в выбранной точке. Этот знак обладает большой мощью, силой развертывания Вселенной, которая способна, будучи сконцентрированной в одной точке, раскрываться в бесконечность. Священная спираль символ содержащейся внутри человека божественной энергии. Спираль представляет собой способность божества проявить себя и пребывать во внешнем мире до тех пор, пока оно не возвратится к своему источнику. Этот знак учит дарить любовь даже тому, чего мы не одобряем, предоставляя всем право на собственный выбор, свободное от предубеждений и предрассудков. Символ гармонии — Сэй-Хэй-Ки. Hey, этот знак символизирует гармонию. Он направлен на очищение и используется для ментального и эмоционального целительства. Символ напоминает волну, накатывающую на берег, или крыло птицы в полете. Операторы часто используют этот символ для восстановления духовного равновесия. Он также используется, чтобы помочь избавиться от прошлой физической или эмоциональной травмы, а также для раскрытия творческого потенциала. Данный знак Луны помогает вспомнить детство, понять то, что мы внутренне отторгаем. Таким образом, человек лучше осознает свои страхи, потребность любить и быть любимым. Изображение повышает чувствительность, способность к воображению — Оно незаменимо при лечении расстройств, связанных со страхом перемен и потерей фантазий. Такой знак поможет течь в ритме окружающей жизни, войти в гармонию с ритмами Вселенной и успешно решить многие проблемы. Символ мастера Дайком Йо. Этот символ используется продвинутыми мастерами рейки. Он служит для создания нужного энергетического баланса перед сеансом, для защиты и покровительства. Это самые сложные из символов для работы. Символ расстояния. Хонша Зэ Шонин. Этот символ используется для посылания энергии Ки на длинные расстояния. Он используется, чтобы примирить людей, невзирая на пространство и время. Данный знак рассматривается как ключ, который открывает тайные двери человеческого сознания. Он используется также для работы с проблемами, вызванными прошлой жизнью. Использование символов в работе. Мало понимать значение того или иного символа. Необходимо ясно представлять, как им можно воспользоваться на практике. Только в этом случае вы сможете беседовать с Богом на его языке. Далее приводится медитация на символ Рейки. Медитация на символ Рейки. Первое. Выберите понравившийся вам символ. В дальнейшем вы будете сами чувствовать, какой именно символ перед сеансом лучше выбрать. Скопируйте его на лист плотной бумаги и положите перед собой на столе. Второе молча смотрите на него стоя или сито почувствуйте как все линии составляющие графику выбранного знака наполняются вибрациями заметьте как они исходят из воображаемого центра рисунка или просто мерно покоятся иногда можно видеть как вибрации принимают различные формы острых линий спиралей или мерцающих комет третье Наклонитесь над символом и положите на него свою руку, ту, которой пишете. Коснитесь изображения. Подержите руку несколько секунд, не шевеля ею. Четвертое. Отчетливо визуализируйте протекание энергии рейки, любви и благости. Иероглифы в рейки. Помимо традиционных символов рейки, можно использовать также обычные японские иероглифы, обозначающие значимые понятия. Такие иероглифы часто изображаются в оздоровительных центрах, вешаются на стены, изображаются на предметах мебели и так далее. В таблице 5, смотрите в PDF-приложении, приводится список таких понятий, которые рекомендуется визуализировать во время сеанса, рисовать на плотных листах бумаги или твердых материалах и использовать при работе. Алгоритм подбора нужного изображения прост. Определите наиболее значимое для вас предстоящее событие, явление, действие. Выберите наиболее близкий по значению иероглиф. Например, если вам нужно готовить отчет, писать диссертацию, отправлять письма и так далее то разумно обратить свое внимание на иероглиф «бумага». Если предстоит вечернее свидание, то можно обратиться к иероглифам «вечер» или «встреча». Связь иероглифа с событием может быть не прямой, а ассоциативной. Указанные символы можно нанести на талисман и носить с собой. В качестве материала рекомендуется использовать горный хрусталь. Наиболее удобная форма такого талисмана — кулон, повешенный на длинной серебряной цепочке. Используется только чистое серебро. Обычно подобные кулоны продаются во всех ювелирных магазинах и стоят недорого. Кристаллический кулон следует периодически заряжать на солнечном свете. Выбранный символ наносится на хрусталь. Где хранить такой талисман? Лучше его завернуть в шелк и держать в сосновой коробке, почему коробка должна быть сосновой. Сосна у многих народов почитается за священное дерево. Так, в Японии она — символ вечности и долголетия, в Китае — символ верности другу. Вечно зеленые сосны больше других деревьев наполнены жизненной силой. Проводим сеанс рейки. Итак, мы приступаем к сеансу рейки. Мы проведем сеанс, направленный на общее оздоровление организма, наполнение энергией, гармоничную работу всех систем. Такой сеанс будет полезен любому человеку. Вначале мы будем настраиваться на энергию Рейки. Это может занять несколько дней. Главное — не спешить. Практика Рейки — это упорство, регулярность и настроенный результат. Настройка на рейки. Перед сеансом нужно настроить свой ум на поток рейки. Сначала следует активизировать свой канал рейки, направить на тонкую энергию все свои мысли, вытянуть руки вперед. Ментальный и эмоциональный контроль здесь особенно важен. Первое. Пожелайте, чтобы во время всего сеанса тек непрекращающийся поток энергии рейки. Вы делаете это осуществление. Вы не просто проводите сеанс оздоровления. Вы входите в контакт с Высшим Разумом и смиренно просите не неспослать благостную энергию. Второе. Почувствуйте, как течет энергия. Войдите в спокойное, уверенное состояние души и ума. Можно несколько раз повторить, мысленно или вслух, следующую аффирмацию — я спокоен и уверен в себе. Я чувствую высшую энергию. Третье. Продолжайте повторять эту аффирмацию в течение пяти минут. Если нужно, то дольше. По мере повторения сосредоточьтесь на произносимых звуках, на том, какое эхо оставляют слова в вашем уме. Постепенно замедляйте темп речи. Ваше дыхание также может несколько замедлиться. Если это происходит самопроизвольно, такому процессу не нужно препятствовать. Четвертое. Повторяйте этот процесс несколько раз в день на протяжении трех недель. Приступайте к непосредственному сеансу только тогда, когда почувствуете свою готовность. Так как вы культивируете в себе положительное отношение ума к происходящим событиям, вы скоро отметите свершающиеся изменения и реорганизацию своего восприятия действительности. Ваш ум перейдет в более высокое и более положительное состояние. Иногда случается так, что старые отрицательные мысли начинают противиться данному процессу. В этом случае вас могут начать одолевать мысли о лени, о том, чтобы бросить занятия о неуверенности в собственных силах и целесообразности проводимых мероприятий. Когда это произойдет, просто фиксируйте эти мысли и пропускаете их через себя. Не нужно каким-либо образом пытаться бороться с ними, создавать им препятствия. Просто дайте им возникнуть и пройти мимо. Если они не наткнутся на препятствия, они долго не задержатся. Используйте открывшуюся перед вами возможности рейки, чтобы избавиться от всех деструктивных помыслов. Но делать это нужно без какого бы то ни было насилия, наслаждаясь умиротворенным созерцанием. Если какая-либо деструктивная мысль старается завладеть вашим сознанием, например, идея о том, что вы не имеете права быть счастливым, то мягко мысленно утверждайте обратное. Здесь есть один важный нюанс. Вы не споритесь с негативными мыслями, не стараетесь их подавить, забить положительными. Вы просто констатируете то, что вам нужно, не обращая внимания на реакцию. Вам не нужно ничего никому доказывать. Вы знаете, вы уверены, что имеете право на счастье, что этим правом воспользуетесь. То же самое справедливо и в отношении иных негативных суждений. Если есть необходимость, то можно повторять в течение нескольких минут положительное осуждение, направляя к нему энергию Рейки. По мере того, как вы будете повторять свои положительные аффирмации, отрицательные мысли и чувства начнут терять свою силу и рассеются. Подготовка к сеансу. Предлагаемые техники Рейки могут показаться чересчур простыми. Из-за этого некоторые люди склонны думать, что они не будут работать. Однако, если им следовать правильно, то они очень эффективны. Самая важная часть любой техники состоит в том, что она должна использоваться на регулярной основе, поскольку максимальный эффект от ее применения может последовать не сразу. Используя технику Рейки, вы постепенно приобщитесь к высшей энергии бытия, и постепенно забудете, что когда-то было время, когда вы о ней не знали. Занятия рейки станут приятной привычкой, и вы будете с нетерпением ждать начала сеанса. Ритуал очищения Чтобы улучшить результат, который будет достигнут во время сеанса рейки, рекомендуется совершить ритуал очищения. Это позволит энергиям работать эффективнее. Далее перечислены шаги, которые желательно совершить перед сеансом. Первый. воздержитесь от приема в пищу мяса, птицы или рыбы в течение трех дней до начала сеанса. Эти продукты часто содержат тяжелые вещества в виде токсинов, пестицидов и тяжелых металлов, которые делают ваш организм вялым и выводят его из равновесия. Второй. Обратите внимание на натуральные соки. Пейте больше воды, особенно если вы уже являетесь вегетарианцем или имеете опыт поста. 3. Сократите употребление кофе и напитков, содержащих кофеин. Они создают неустойчивость в нервной и эндокринной системах. Не пейте кофе в день сеанса. 4. Не принимайте алкоголь в течение трех дней до сеанса. 5. Минимизируйте или сведите на нет употребление в пищу конфет. Не ешьте шоколад. Шестой. Если вы курите, курите до начала сеанса как можно меньше или вообще откажетесь от никотина. Седьмой. За неделю до начала сеанса начните медитировать, уделяя медитации по крайней мере час в день. Используйте знакомые медитации или просто проводите это время в тишине. Восьмой. Сократите время, затрачиваемое на просмотр телевизора, слушание радио, чтение газет, пользование интернетом, особенно социальными сетями. Девятый. Совершаете неторопливые прогулки, выезжаете на природу, делайте несложные упражнения на свежем воздухе. Десятый. Уделите больше внимания тонким впечатлениям и ощущениям, которые вы испытываете. Постарайтесь осознать их значение. 11. Избавьтесь от гнева, страха, ревности, ненависти, беспокойства. Создайте вокруг и внутри себя священное пространство. Подключившись к энергии Рейки, вы станете частью группы людей, которые используют Рейки, чтобы излечить себя и друг друга, а также способствует оздоровлению нашей планеты. Вы будете получать помощь от ретрансляторов, рейки и духовных существ, которые также работают ради этих целей. Медитация перед сеансом. Первое. Непосредственно перед сеансом рейки сядьте в тихом месте. Отключите телефон и прочие возможные раздражители. Второе. Визуализируйте в пространстве светящийся шар. Представьте, что он становится все больше в объеме. Мысленно поворачивайте его в разные стороны. Старайтесь как можно подробнее рассмотреть его во всех проекциях. Третье. Теперь также мысленно протяните к нему руки и коснитесь пальцами. Во время творческой медитации на этот образ следует визуализировать желание исполниться благостной энергией счастья и любви, связывая его с вашим предстоящим сеансом. Когда вы мысленно касаетесь образа пальцами, еще сильнее визуализируйте свое желание, посылаете его встающей в пространстве картинки. Заметьте, как подушечки пальцев начинают ощущать тепло. Если удерживать мысленный образ станет трудно, Произнесите несколько простых слов, говорящих о вашем желании. Например, «Я желаю счастья всем живым существам. Я все могу». Четвертое. Произносите эту аффирмацию на одном выдохе. Одновременно мысленно перебираете пальцами свой образ и заряжаете его своим желанием. Когда образ задрожит или когда вы почувствуете, что наполнение его космической энергии свершилось. Уберите руку. Сеанс. Пациент ложится на спину. Тело полностью расслаблено. Первое. Сначала происходит очищение ауры. На небольшом расстоянии от тела проведите ладонями с области макушки до стоп. Руки двигаются только в одном направлении — не взад-вперед, а сверху-вниз. Повторите это три раза. Второе. Далее происходит сканирование тела. Медленно двигая ладонями вдоль тела, также на расстоянии, не касаясь его, постарайтесь определить область воздействия. Это может быть больной участок тела, проблемная зона или просто выбранная вами область для предстоящего насыщения энергии. Здесь руки могут двигаться в любом направлении. Третье. После этого можно приступать непосредственно к сеансу. Используйте положение рук и движения, указанные ранее в приложении. Рисунки первый и второй. Руки должны находиться в каждом положении максимум 3 минуты до тех пор, пока оператор не установит прочную связь с источником энергии и не начнет работать сам, как проводник живительной энергии. Можно использовать несколько разных положений. Со временем вы узнаете, в какой позиции рук вам лучше всего удается подключиться к энергетическому потоку. Тело пациента можно визуально разделить на три части и воздействовать либо на одну часть, либо на несколько. Во время сеанса пациент не должен испытывать никакого дискомфорта. Выходить из сеанса следует не рывками, а медленно, осторожно. Если пациент во время сеанса засыпает, это не страшно. Здоровый сон укрепит силы организма и еще полнее будет способствовать насыщению тела благотворной энергией. Сеансы можно проводить, когда пациент лежит или сидит. Смотрите рисунки с 3А по 3И в приложении. Самоисцеление при помощи рейки. Практику рейки можно использовать не только по отношению к другому человеку, но также и по отношению к себе. Смотрите рисунки с 4А по 4Ч в приложении. Сядьте в удобной позе или лягте на спину, ничего не подкладывая под голову. Начните попеременно напрягать и расслаблять каждую часть тела. Подготовительная часть заканчивается полным расслаблением. Далее кладем руки. Можно выбрать одну позицию, но при должном опыте не возбраняется использовать несколько положений рук, оказывая воздействие на различные области тела. При установлении контакта с источником энергии вы почувствуете легкое покалывание. Старайтесь не упустить это ощущение, однако не пытайтесь его усилить. Все должно проходить естественно. Разберем эти положения подробнее. Лицо. Смотрите рисунок 5 в приложении. Ладони рук закрывают лицо, создавая чешевидную форму. Кончики пальцев слегка касаются лба. Не нужно оказывать никакого давления. Затылок. Смотрите рисунок 6. Руки кладутся на шею и область затылка с разных сторон. Большие пальцы обеих рук направлены вниз. Подбородок. Смотрите рисунок 7. Подбородок оказывается охваченным ладонями. Кончики средних пальцев касаются ушей. Ключицы и сердце. Смотрите рисунок 8. Положите одну руку на шею, вторую поместите в область между ключицей и сердцем. Ладонь, охватывающая шею, раскрыта в форме буквы В. Рёбра и грудная клетка. Смотрите рисунок 9. Поместить руки внизу грудной клетки. Расслабьте локти. Живот. Смотрите рисунок 10. Поместить руки в область живота, ниже области солнечного сплетения, над пупом. Тазовые кости. Смотрите рисунок 11. Опустите руки на тазовые кости. Кончики пальцев соприкасаются. Лопатки. Смотрите рисунок 12. Поднимите руки вверх и опустите ладони за спину, доставая до лопаток. Если коснуться лопаток представляется затруднительным, положите ладони на плечи. Поясница. Смотрите рисунок 13. Положите ладони на поясницу. Большие пальцы смотрят вниз. Кончики безымянных пальцев соприкасаются. «Копчик». Смотрите рисунок — 14. Опустите руки на «копчик», — большие пальцы смотрят вниз. Кончики безымянных пальцев соприкасаются, если возможно. «Крестец». Смотрите рисунок — 15. Положите руки на крестовую область, большие пальцы смотрят в стороны, мизинцы и безымянные пальцы соприкасаются. Очищение после сеанса. Начинающие операторы могут испытывать после сеанса напряжение в руках. Чтобы быстро избавиться от всех неприятных ощущений, рекомендуется после сессии проводить очищение рук водой. Сосуд с такой водой требуется предварительно подготовить. Первое. Возьмите небольшую чистую стеклянную бутылку — Бутылка может быть любой, но чистой. Осмотрите внимательно ее стенки. На них не должно быть никаких следов пестрых наклеек или выцарапанных надписей. Второе. Пойдите к роднику или к чистой реке. Наберите в бутылку воды. В крайнем случае можно взять воду из-под крана. Но все же вода из природного водоема предпочтительнее. Не используйте дистиллированную воду. Она была обработана, отфильтрована и очищена. С энергетической точки зрения она представляется мертвой. Третье. Принеся сосуд с водой домой, положите в него среднего размера кусок природного горного хрусталя. Сейчас найти такие кристаллы представляется относительно несложным, благодаря распространившемуся увлечению камнями и горными породами. Четвертое. В ночь полной луны возьмите воду, выйдите на улицу и подставьте ее прямому лунному свету. Проверьте, не бросают ли ваши пальцы на воду тень. Визуализируйте серебряный жар, который исходит от воды. Смотрите на кристалл. Пусть на его гранях играет лунный свет. Успех вашего предприятия зависит от того, насколько серьезно вы к этому отнесетесь. Пусть лунный свет проникнет внутрь кристалла, в самые его глубины. Когда почувствуете, что вода и кристалл достаточно зарядились, аккуратно закройте емкость и вернитесь. Пятое. Оберните сосуд синим или фиолетовым шелком и поместите в безопасное место. Вода не должна разрядиться слишком быстро. По крайней мере, она будет держать заряд в течение долгого времени. Эту воду нельзя перезаряжать. Когда вы почувствуете, что заряд в ней существенно ослабел, процедуру следует повторить с самого начала, набрав новой воды. Шестое. Всякий раз после проведенного сеанса рейки омывайте ладони водой из этого сосуда. Воду не следует вытирать. Просто стряхните капли и подождите, пока рука сама высохнет. Тем, кто поначалу испытывает некоторые трудности и напряжения при работе с энергией рейки, заряженная таким образом вода окажет большую помощь. Работа с больной областью. Рейки может оказывать целебное воздействие как на весь организм в целом, так и на отдельно выбранную область. Второе, особенно удобно тогда, когда, например, оператор или пациент ограничены во времени или когда нет подходящих комфортных условий для полного расслабления. Основной принцип работы рейки связан с созданием положительного ментального настроя. Если у вас положительные, здоровые мысли, то ваше здоровье будет в хорошем состоянии. Но если у вас развиваются отрицательные, пагубные раздумья — то они будут калечить различные органы и ткани тела, заблокируют их функции, выведут из равновесия и спровоцируют проблемы со здоровьем. В запущенном состоянии все это может вызвать тяжелые заболевания. Губительные думы — причина большинства проблем со здоровьем. При лечении любого больного органа необходимо подкрепление в виде благостных мыслей. Так как мысли затрагивают энергию Ки, то создание положительного вибрационного поля повысит вероятность выздоровления. Рейки по силам справятся с любой нездоровой ситуацией. Локальное воздействие рейки на пораженный орган основано на формировании мощного целебного влияния на него, создании благоприятных для выздоровления условий. Как проводить направленный сеанс? Первое. Нарисуйте символы Рейки на руках. Можно изобразить символы на бумаге и положить потом изображение на руки. Опытные операторы могут визуализировать символы без их графического представления. Второе. Обратитесь к Высшим Силам за помощью и попросите направить вас на целительную энергию. Третье. Мысленно обрисуйте участок на теле пациента, место приложения энергетического воздействия. Обрисуйте характер недомогания. Постарайтесь визуализировать его. Четвертое. Положите руки на требуемую область. Мысленно направьте мощный энергетический поток в указанное место. Почувствуйте, как через ваше тело, руки, ладони течет живительный поток. Повторяйте про себя положительные аффирмации. Наполняйте свой ум благостными мыслями. Пятое. Поблагодарите Вселенную, Бога, за оказываемую помощь. После того, как энергетический поток прекратился, некоторое время еще поддержите руки на очерченной области. Не убирайте их сразу. При необходимости сеанс такого точечного воздействия можно повторить. Иногда пациент сам говорит, что требуется провести дополнительную сессию. Не переносите дополнительное воздействие на потом. Старайтесь не делать слишком больших пауз между сеансами. Возможно, следует немедленно закрепить полученные результаты. Здоровая энергия Ки привлечет благостные вибрации в организм, вызовет заживление ран, и не только физических, но и энергетических и спровоцирует положительные изменения в жизни. Годовой недельный цикл. Рейки — это не практика одного сеанса. Работать с энергией желательно регулярно, постоянно. Для этого существует годовой цикл рейки. Для каждого дня или недели проводится свой сеанс. Такое воздействие насыщает целительной энергией весь организм. Как проводить годовой цикл рейки? Для этого существуют особые таблицы, которые мы приводим в этой книге. В приложенных таблицах вы найдете символы и обозначения чакр, а также методику недельной работы с рейки. Смотрите рисунки 16 по 63 в приложении. Руки оператора накладываются на области, соответствующие чакрам, и далее двигаются в определенных направлениях, от чакры к чакре. Направление движения определяется в зависимости от дня, месяца, времени года и указано в таблице стрелкой. Пример. Первое. Вы смотрите в календаре, какая в данное время идет по счету неделя, и выбираете нужную таблицу. Второе. Накладываете руки на первую указанную чакру, обозначенную римской цифрой. Третье. Две круговые стрелки показывают, что нужно воздействие вокруг чакры. Круговые воздействия похожи на массажные. Эти движения можно совершать вне зависимости от прочих манипуляций, автономно, в начале, середине или конце сеанса. Четвертое. Время, в течение которого рука находится в области той или иной чакры, составляет около 1-2 минут. Пятое. Далее руки двигаются по стрелке от чакры к чакре, словно легонько растирают отмеченную область. Шестое. Руки следует перемещать без всякого усилия, лишь немного касаясь непосредственно тела пациента. Это не массаж. Седьмое. После проведенного сеанса руки следует омыть и отряхнуть. Восьмое. В книге дано 48 таблиц на 48 недель года. В последние недели года никаких манипуляций не проводятся. Они для отдыха. Девятое. 48-я неделя предполагает массаж чакр. Очередность не важна. На верхнюю чакру, сахасрару, здесь оказывается наибольшее энергетическое воздействие. Направленность энергетического потока максимальна по сравнению с другими чакрами. Поэтому вид стрелок отличается. Кармическая техника исцеления Помимо описанных ранее, в рейке существует еще одна техника исцеления — кармическая. Санскритское слово «карма» переводится как «деяние», «причина следствия», «воздаяние». В индийской философии карма — это воздаяние за совершаемые или совершенные поступки. Все наши действия в той или иной степени затрагивают Вселенную, выводя ее на какое-то время из равновесия. Закон кармы гласит, что для того, чтобы вернуть это равновесие, Вселенная создает последствия деяния и таким образом вновь обретает гармонию. Мы сами — это наша карма. В нас нет ничего, кроме своей кармы, кроме того, что мы уже переживали в прошлой жизни. Все остальное — вне нас. Понимать карму означает правильным образом смотреть на мировую справедливость. Полезно для жизни, если человек может сказать себе, «Я был в прошлой жизни плохим человеком, и в этой жизни я стремлюсь исправить свои ошибки». Однажды в какой-то инкарнации человек непременно был очень плохим. Большинство людей живет в откровенно отрицательном состоянии сознания. Вместо того, чтобы заниматься деятельностью, способной доставить им радость, они усиленно загружают себя ненужной работой, в результате чего постоянно пребывают в состоянии депрессии. Когда они, в конце концов, обращаются к врачам или терапевтам, непременно оказывается что причина депрессии восходит к переживаемому ощущению бессмысленности бытия. Ощущения накапливаются на протяжении нескольких воплощений. Цель проводника энергии Рейки — помочь таким людям. Спасителем и избавителем от плохой кармы является животворящий импульс, импульс света. Один из законов кармы гласит, человек должен помогать другому, тому, кто страдает, поскольку он ради того и находится на Земле, чтобы помогать ближнему. Тем самым происходит заметное улучшение собственной кармы. Благодаря этому предоставляется возможность избавиться от негативных последствий собственных ошибок. Тогда сам человек выступает как избавитель от страдания. Существует и более тонкий путь к кармическому исцелению, который позволяет достичь своей цели гораздо быстрее — избавиться от многих болезней, продвинуться по духовному пути и облегчить страдания. Этот тонкий метод использует милость высшего разума, который часто нисходит к людям через просветленное существо. Имена таких существ известны. Это Будда, Кришна, Иисус, Дева Мария, пророки, махатмы, святые, наделенные тонкой душевной и духовной организацией. Все человечество представляет собой единый живой организм. Это означает, что мы едины с высшей силой, и мы едины с просвещенными существами. Просвещенные существа, конечно, осведомлены, что мы являемся их частью. Они наделены безграничной любовью, мудростью, целебными силами. Они желают нам помочь и помогают, только мы не всегда это знаем — направить на истинный духовный путь к Богу. Высший разум дал каждому из нас добрую волю. Это то, что уважается всеми просветленными существами. Поэтому они не могут насильно целить нас или что-либо с нами делать, если мы сами их об этом не попросим. Есть много способов обратиться к высшему разуму с подобной просьбой. Техника обращения к высшему существу. Один из действенных способов — следующая техника. Она используется, чтобы избавиться от собственных кармических проблем, облегчить протекание болезни или полностью избавиться от нее, но может также использоваться и для того, чтобы помогать другим. Если вы уже до этого пробовали воздействовать на болезнь, но результаты были минимальны, или если недомогание на какое-то время уходит, но вскоре возвращается, то это знак того, что следует принимать более кардинальные меры. Вероятно, ваша проблема является кармической. Здесь на помощь может прийти работа с энергией Рейки. Обратившись к высшему существу, мы можем избавиться от многих невзгод и успешно двигаться дальше. Вот последовательность необходимых действий. Первое. Если у вас до этого не было сильной связи с просветленным существом, то необходимо ее установить. Сначала вы должны решить, с кем именно вы хотели бы работать. Вспомните великих посвященных. Выберите того, кто вам кажется наиболее приемлемым, с кем, как вам кажется, у вас могут установиться добрые взаимоотношения. Второе. Как только вы выберете такое просветленное существо, начните посылать ему энергию Рейки. Это можно делать во время медитации. Допустимо использовать один из символов Рейки, визуализируя его перед собой на некотором расстоянии и мысленно заряжая его тонкой энергией. Третье. Когда вы будете посылать энергию Рейки, обратитесь также к просветленному существу с просьбой о помощи. Старайтесь почувствовать, как усиливается ваша с ним связь. Четвертое. Делайте это ежедневно на протяжении нескольких недель. Ваша связь станет очень прочной, и вы через некоторое время начнете чувствовать присутствие своего наставника. Это замечательный опыт. Развив сильную рабочую связь со своим наставником, вы будете готовы использовать его силу. Пятое. Выберите проблему, которую вы хотели бы решить. Это может быть психологическая проблема или физическое недомогание. Это могут быть также и эмоциональные проблемы и проблемы во взаимоотношениях, а также духовные проблемы. Шестое. Очертив круг вопросов, которые подлежат незамедлительному решению, начните посылать своему наставнику мощный поток энергии Рейки. При этом не нужно перенапрягаться. Вы можете просто думать о своем наставнике. Единожды установив с ним тонкую связь, уже не нужно беспокоиться о ней впоследствии. Седьмое. Посылая энергию Рейки, просите своего наставника о помощи. Используйте те молитвы, мантры или аффирмации, которые знаете и которые вам приятно произносить вслух или мысленно. Восьмое. Через некоторое время... Примерно 10-15 минут. Направьте свое внимание к проблеме. Визуализируйте ее перед собой. Теперь направьте энергию Рейки на возникший в своем уме образ. Делайте это еще в течение 10-15 минут. Девятое. Попросите, чтобы ваш наставник помог вам справиться с проблемой, подсказал путь к ее решению. Попросите о том, чтобы ваша карма, связанная с этой проблемой, по возможности, растворилась, сгорело, исчезла. Десятое. Продолжайте посылать энергию Рейки еще в течение 10-15 минут или до тех пор, пока не почувствуете, что пришло время заканчивать сеанс. Некоторое время просто посидите в тишине, закрыв глаза. Одиннадцатое. Поблагодарите Высшие Силы за то, что они вам помогают. Можно использовать любые слова или молитвы благодарения. Главное, чтобы они были искренни и шли от вашего сердца. Этот процесс в случае необходимости можно повторять до тех пор, пока проблема полностью не будет решена. Решение проблемы может прийти к вам сразу после сеанса или через некоторое время, как озарение или во сне. Не пытайтесь торопить его приход. Просто спокойно ждите — Иногда можно слышать удивленные возгласы. «Почему кому-то решение пришло сразу, а мне через неделю?» Возможно, для решения вашей проблемы требуется некоторое время. Возможно, вы еще не готовы, чтобы следовать поступающим указаниям. Или еще просто не пришло время для решительных действий. В любом случае, ваша просьба не останется без ответа. Рейки работает всегда. Иногда бывает так, что видимая часть проблемы решается, но ей на смену приходят другие, доселе невидимые раздражающие факторы. Это не означает, что все вернулось на круги своя. Просто, видимо, всплывают подводные камни. Проявляется более глубокая часть проблемы, с которой тоже нужно работать. В этом случае следует просто продолжать следовать указанной технике, пока все части проблемы не будут исправлены. Следование духовному пути — захватывающий и полезный опыт. Когда мы избавляемся от тревожащих нас проблем, внешние и внутренние миры становятся более гармоничными, здоровыми и привлекательными. Как сделать сеанс рейки наиболее эффективным? Наблюдайте цвета ауры. Во время сеанса оператор может видеть изливающуюся цветовую гамму вокруг головы пациента. Это важная информация. Цвета, их интенсивность и чистота могут рассказать о многом. Что такое аура? Все сущее — люди, животные, растения минералы — излучают тонкие частицы, которые образуют видимое посвященными облака вокруг предметов. Это флюидная тонкая атмосфера, которая окружает вещи — аура. От латинского слова «золотая». Аура человека — это очень широкий и богатый синтез всего, что в нем содержится. Все, что угодно может образовывать ауру. Дерево, дом, машина, животное — человеческое существо. Само человеческое тело — сплошная аура. Минералы, металлы и кристаллы также обладают физической аурой. Они отталкивают определенные силы, формирующие вокруг них небольшое окрашенное магнитное поле. У растений эфирное тело добавляет свою жизненную силу, свою потребность в росте и делает их ауру более интенсивной, более живой, чем у минералов. Животные обладают астральным телом, телом желаний, поэтому у них аура еще богаче. Конечно, самую богатую и насыщенную ауру имеет человек. Упражнение на видение аурой. Первое. Полностью затемните помещение. Второе. Пусть ваш пациент встанет на черном фоне или занавесе. Вы сами встаньте спиной к окну. Третье. Пусть пациент разденется до пояса и положит руки на бедра. Четвертое. Направьте взор в область между грудной клеткой и рукой пациента. Постепенно вы начнете ощущать тусклый свет. Это и есть аура. Пяти минут для проведения этого упражнения вполне достаточно, потому что устанут глаза. Пятое. Как только вы увидели ауру между рукой и грудной клеткой, Посмотрите на плечо, затем на голову. Вы должны увидеть другую ауру и в этой области. После экспериментирования в течение недели вы сможете видеть полную ауру почти при любом свете. Со временем вы сможете также различать в ауре темные пятна и лучи света. Что означают цвета ауры? У каждого человека аурическое свечение разное. У одних оно широкое, большое, светлое, мощное и обладает интенсивными вибрациями и великолепными красками. У других аура маленькая, блеклая и туманная. Аура может состоять из различных цветов. В таблице 6, смотрите в приложении, показана нормальная цветовая градация здоровой ауры, воспринимаемой большинством людей. Укрепление ауры. Существует наука цветов, объясняющая, что каждая добродетель выражается особым цветом, и что цвета, производимые этими добродетелями, формируют ауру. Аура, подобна окружающей Землю защитной атмосфере. Каковы защитные функции атмосферы? Поступающие извне тела, нежелательное столкновение с которыми могло бы привести к страшным катастрофам — сначала входят в контакт со слоями атмосферы, где на них оказывается определенное воздействие. Многие тела после такого контакта часто распадаются. Атмосфера планеты Земля предохраняет от многочисленных опасностей, например, смертоносных космических излучений, которые после того, как побывают в слоях атмосферы, теряют свое деструктивное значение и нейтрализуются насыщающими их химическими элементами. Если аура мощная, очень светлая, то отрицательные вибрации не смогут войти в область сознания и причинить вред личности. Аура света является своего рода стеной, о которую разбиваются все нежелательные влияния. Действие ауры как заграждающего барьера для темных сил очень важно, поэтому нужно особо заботиться о ее здоровье. Во время сеансов рейки происходит укрепление ауры, ее цвета становятся насыщенней, отрицательные вибрации постепенно затухают. Посредством ауры происходит непрерывный обмен между человеческим существом и силами природы. Вот еще одна визуализация, направленная на улучшение видения ауры, Когда пчела пьет нектар из цветка, то можно наблюдать духовным оком, как по краю цветка образуется маленькая аура. Таково действие вкуса. Укол, производимый пчелой в чашечку цветка, превращается в некое средство вкуса. Пчела ощущает вкус, и это излучается в виде цветочной ауры. Что влияет на ауру? Человек живет в своеобразной скорлупе, в ауре. Люди пребывают в ауре, как цыпленок в яйце. Как не существует двух людей, обладающих одинаковыми отпечатками пальцев, не существует и двух существ, обладающих одинаковой аурой, так как аура представляет индивидуальность всего человеческого существа. Что оказывает влияние на ауру? Рассмотрим сначала душевные переживания с сильно выраженными аффектами. Их можно разделить на два типа. Первый, которым душа влечется преимущественно животной природой. Второй, которые принимают более утонченную форму, находятся под влиянием высшей природы. При переживаниях первого типа ауру в определенных местах пронизывают коричневые и красновато-желтые цветовые потоки всех оттенков, при определенных условиях коричневый цвет способен наделить человека здравым смыслом и житейской проницательностью. Он возвращает на Землю и поэтому особенно эффективен в случаях оторванности от действительности. При переживаниях с более утонченными аффектами в тех же местах ауры проступают оттенки более светлого красно-желтого и зеленого цветов. Можно заметить, что по мере увеличения разумности в человеке все чаще появляются зеленые цвета. Люди очень умные, но занятые всецело удовлетворением своих низменных побуждений, обнаруживают много зеленого цвета в своей ауре. Но их зеленый цвет будет всегда в большей или меньшей степени иметь налет коричневого или коричнево-красного цвета. У неинтеллигентных людей большая часть ауры пронизана коричнево-красными или даже темно-кроваво-красными потоками. Качество аурического свечения зависит от благоприятного физиологического и психического функционирования всего организма. Существенно иной, чем при таких состояниях, является аура при спокойном, взвешивающем, вдумчивом душевном строе. Коричневатые и красноватые тона отступают, и наружу выступают различные оттенки зеленого цвета. При напряженном мышлении аура имеет успокоительно действующий зеленый основной тон. Так выглядят преимущественно те люди, о которых говорят, что они никогда не теряются. При самоотверженных душевных настроениях выступают синие красочные тона. Чем больше жертвует человек своими интересами для служения к какому-нибудь делу, тем определеннее становятся синие оттенки. Здесь встречаются два различных типа людей. Есть личности, которые не привыкли развертывать силу своего мышления, пассивные души, которые не имеют ничего, что они могли бы бросить в поток мировых событий, кроме своего доброго чувства. И хаура сияет прекрасным синим цветом. Такова же она и у многих самоотверженных религиозных натур. Подобную же ауру имеют сострадательные души и те, кто проводят свою сознательную жизнь в благотворительности. Если же эти люди, помимо того, еще занимаются умственным трудом, тогда синие зеленые потоки у них чередуются, или же синий цвет сам по себе принимает зеленоватый оттенок. Отличительное свойство активных душ, в противоположность пассивным, состоит в том, что их синий цвет изнутри наружу пропитан светлыми тонами. В высокой степени это наблюдается у личностей, которых считают мудрыми, которые исполнены плодотворных идей. Все, что указывает на духовную активность, имеет вид лучей, распространяющихся изнутри. Все, что берет начало из животной жизни, имеет форму неправильных облаков, которые проходят сквозь ауру. Как трактовать разные цвета и формы в ауре? Видение ауры помогает оператору Рейки лучше представить себе состояние пациента, а следовательно, эффективнее работать с энергией. В зависимости от того, служат ли представления, исходящие из активности души своим собственным животным порывом или же идеальным положительным интересам, соответствующие цвета ауры переливаются различными красками. Тот человек, который все свои мысли направляет на удовлетворение своих чувственных страстей, характеризуется темно-сине-красными оттенками. Те же люди, которые бескорыстно отдают свои мысли положительным интересам, характеризуются светло-красно-синими цветами. Духовная жизнь, наполненная благородной самоотверженностью и способностью к самопожертвованию, выражается в розовато-красных или светло-фиолетовых тонах. Внезапный взрыв сильного гнева порождает красные волны. Оскорбленное чувство чести, проявляющееся во внезапном возмущении, характеризуются темно-зелеными облаками. Цветовые явления проявляются также в виде определенных очерченных, правильно сформированных фигур. Например, приступ страха виден в ауре человека, как волнистые полосы синего цвета с красновато-синим отсветом идущие сверху донизу. У человека, который напряженно ожидает какого-нибудь события, можно видеть в ауре постоянно расходящиеся по радиусу изнутри наружу красно-синие полосы. В ауре людей, которые сильно волнуются от каждого внешнего впечатления, постоянно вспыхивают красноватые синие точки и пятнышки. У людей, не обладающих живостью чувства, эти пятнышки имеют оранжево-желтую или же красно-желтую окраску. Так называемая рассеянность людей выявляется в синеватых, переходящих в зеленые пятнах более или менее изменчивой формой. Оранжевый цвет связан с эмоциональным здоровьем и мышечной системой физического тела. Избыток этого цвета отрицательно влияет на нервную систему. Для того, чтобы усилить интенсивность, чистоту и мощь ауры, Всегда следует иметь над собой высокий и светлый идеал работы, совершать благородные, справедливые поступки, иметь чистые мысли и чистые чувства. Можно сказать, что судьба человека не только зависит от его ауры, но они взаимно влияют друг на друга. И чем светлее, чем солнечнее будет это влияние, чем большее количество потоков безграничной любви будет проходить через человека — Чем здоровее будет его аура, и, следовательно, тем более значительную и благостную жизнь он проживет. Для более высокоразвитого духовного видения в окружающей и обволакивающей человека ауре различимы три рода красочных явлений. Сначала здесь видны такие цвета, которые более или менее носят характер непроницаемости и тусклости — Однако, если сравнивать эти краски с теми, которые видят физический глаз, то они покажутся скользящими и прозрачными. Внутри же самого сверхчувственного мира они образуют сравнительно непроницаемое пространство. Они заполняют его как бы туманными образованиями. Второй род цветов — это те, которые как бы всецело являются светом. Они просветляют пространство, которое заполняют. Благодаря им это пространство само становится световым. Третий род световых явлений имеет сияющий, сверкающий, искрящийся характер. Его цвета не просто пронизывают сиянием пространства, которое они заполняют, они заливают его лучами и сиянием. В этих цветах есть нечто деятельное и подвижное. Если другие цвета имеют в самих себе нечто спокойное, лишенное блеска, то эти, напротив, как бы постоянно манируют из самих себя. Все три рода цвета связаны с тонкой энергетикой. Чистота ауры свидетельствует о надежной энергетической защите человека. Работая над аурическим сиянием, его красотой, мощью и широтой, человек возводит прочный энергетический щит, надежно защищающий от негативных вибраций, те люди, которые всегда исполнены добрыми мыслями, верой, добротой и чистотой, получают все доступные богатства природы. Они защищены мощным щитом. Щит, который носят сказочные рыцари, — это символ ауры. Меч рыцаря представляет собой символ световых излучений, исходящих от человека. Аура сопрягается с изначальным женским принципом а мысль человека, его устремляющаяся в пространство дух, с принципом мужским, активным и динамичным. Эти два символа считая меча, восходящие к самой высокой античности, представляют двоединство мира. Женское начало — ауру, и активное мужское начало — мысль, поддержанную волей, мчащаяся подобно стреле. Итак, качество ауры зависит от добродетелей, которыми обладает человек. Если он чист, его аура становится ясной и прозрачной. Если он разумен, аура становится все более и более светящейся. Если человек живет интенсивной жизнью, его аура необычайно вибрирует. Если он обладает сильной волей, аура становится более мощной. Если человек сосредоточивается на духовных проблемах, Она расширяется, увеличивается и становится необъятной. Красота цветов ауры зависит от гармонии между всеми качествами и добродетелями. Первые два рода цветов как бы заполняют пространство тонкой жидкостью, которая спокойно в нем пребывает. Третий заполняет его постоянно воспламеняющейся жизнью, неустанным движением. Эти три рода цветовых явлений не обязательно расположены в человеческой ауре один возле другого. Они не находятся в отдельных друг от друга частях пространства, но пронизывают друг друга самыми различными способами. В одном месте ауры можно видеть все три рода красок, перемешивающихся друг с другом. Как возможно, одновременно видеть и слышать какое-нибудь физическое тело, например, колокол, Оттого аура становится необычайно сложным явлением. Приходится иметь дело с тремя находящимися одна в другой, проникающими одна в другую, аурами. При этом в сверхчувственном мире происходит нечто подобное приему, употребляемому в чувственном мире, когда закрывают глаза, чтобы отдаться впечатлению музыкального произведения. Тройная аура — есть сверхчувственно видимое выражение существа человека — в ней находят свое отражение три члена человеческого существа — тело, душа и дух. Первая аура является зеркальным отражением влияния, которое оказывает на душу человека тело. Вторая аура выражает собой собственную жизнь души, поднявшуюся над тем, что непосредственно раздражает чувства, но еще не посвятившие себя служению вечному. Третий тип ауры отражает в себе то господство, которое Вечный Дух приобрел над приходящим человеком. Все особенности душевной жизни человека выражаются для оператора Рейки в основном в свойстве ауры. Если встречается душевная жизнь, которая всецело предана приходящим чувственным порывам, вожделением и мгновенным внешним возбуждениям, Тогда видна первая аура в самых кричащих красных тонах. Вторая аура при этом лишь слабо образована. В ней видны скудные красочные образования, а третья едва намечена. То там, то здесь появляется сверкающая цветовая искорка, указывающая, что и при таком душевном настроении в человеке живет вечное как задаток. Но оно оттесняется вышеуказанным влиянием чувственного. Чем больше человек отстраняет от себя свою преданную порывом натуру, тем менее навязчивой становится первая часть ауры. Вторая часть ауры все более и более увеличивается, и все совершение наполняет своей сияющей силой цветовое тело, внутри которого обитает физический человек. По мере того, как человек становится служителем Бога, проявляется изумительная по красоте третья аура, свидетельствующая о том, в какой мере человек является полноправным жителем духовного мира. Свою ауру человек не может скрыть или заретушировать нежелательные для него оттенки цвета. Ее нельзя сознательно контролировать. Невозможно манипулировать тонкими проявлениями своей внутренней жизни. Только один способ оказания осознанного воздействия на ауру возможен. Нужно действительно исполниться божественным светом, постараться изменить все свое поведение, мысли и слова в благостную сторону. Тогда аура действительно засияет самыми благожелательными красками. В этом случае от человека будет исходить созидательный, благотворный, оживляющий свет, который сам по себе станет образовывать вокруг него защитное облако. Значение отдельных цветов аурой. Белый — чистота души, голубой — верность, желтый — коварство, зеленый — терпение, коричневый — сожаление, лиловый — стесненность, оранжевый — мщение, розовый — беспечность, синий — скромность, темно-зеленый — чистолюбие, фиолетовый — мрачность, черный — безнадежность, Ярко-алый — пламенная страсть. Значение цветовых комбинаций аурой. Алый с желтым — торжество. Алый с лиловым — прочная дружба. Алый с серым — исполнение желания. Алый с синим — полное счастье. Алый с черным — безграничные желания. Белый с голубым — осторожность. Белый с зеленым — вызов. Белый с красным — смелость. Белый с розовым благородная любовь. Белый с серым безнадежность. Белый с черным неприступность. Голубой с красным верность. Голубой с черным лицемерие. Желтый с зеленым отвращение к жизни, желтый с серым скука, зеленый с алым жажда любви, зеленый с розовым ревневые подозрения, зеленый с синим равнодушие. Зеленый с черным Обманутая любовь, коричневый с розовым грустное воспоминание, коричневый с серым обманутая надежда, лиловый с зеленым сладкое ожидание. Лиловый с коричневым сожаление. лиловый с серым дурное расположение духа. Оранжевый с голубым надменность. Розовый с лиловым сентиментальная любовь. Розовый с серым недовольство. Розовый с черным твердость характера, фиолетовый с желтым — бешеная ревность, фиолетовый с зеленым — скрытность, фиолетовый с черным — гнев, черный с желтым — опасные намерения, черный с коричневым — скромность, черный с серым — зависть. Выбор дня проведения сеанса. Для более эффективной работы оператор Рейки может выбрать особый день недели. Каждый день недели имеет свою энергию, или индивидуальность, которая соответствует определенной планете. Если вы изучите специфические черты каждой планеты, то поймете энергию, связанную с каждым днем недели, и то, как она связана с Рейки. Сведения, приведенные далее, дадут вам основную информацию относительно дней недели и планетарных корреспонденций. Понедельник. Связанная планета Луна. Управляет эмоциями, защитой, заживлением и разгадкой женских тайн. Используется для активации подсознательных сил, заживления старых болезней, эмоций, любви, духовности, зачатия детей. Энергия женская. Вторник. Связанная планета Марс. Управляет завоеванием, властью. Используется для объявления войн, утоления жажды насилия, быстрого действия, победы над врагами, обретения силы, выносливости, лидерства, независимости. Энергия мужская. Среда. Связанная планета Меркурий. Управляет заживлением ран, высказыванием своего мнения. Используется для решения ментальных проблем, высшего образования, коммуникаций, путешествий, встреч с молодыми людьми, получения разнообразных сообщений, самовыражения. Энергия мужская. Четверг. Связанная планета Юпитер. Управляет ростом, расширением, великодушием. Используется для роста бизнеса, привлечения средств. Энергия мужская. Пятница. Связанная планета — Венера. Управляет влюбленными, удовольствиями, сердечными делами. Используется для любви, мира, красоты, мягкости, защиты, непринужденности, удовольствий. Энергия — женская. Суббота. Связанная планета — Сатурн. Управляет препятствиями. Используется для общения с пожилыми людьми. Энергия — женская. Воскресенье. Связанная планета — Солнце. Управляет здоровьем, процветанием, лидерством, радостью и защитой. Используется для обретения счастья, процветания, радости, власти. Энергия — мужская. Практика Рейки на расстоянии. Практика Рейки не исключает удаленного целительства — при невозможности непосредственного контакта с пациентом можно прибегнуть к бесконтактной методике. в Видя перед собой портрет или фотографию пациента, вы можете посылать ему благостную энергию на расстоянии. Продвинутые мастера способны делать это, вызывая в уме образ пациента. Им даже не требуется его изображение. Вы можете послать энергию рейки, независимо от того, где находится ваш пациент. Даже если он живет за сотни километров, это не имеет никакого значения. Энергия Рейки непременно достигнет его и окажет на него свое положительное воздействие. Примеров такого удаленного целительства — масса. Вы можете посылать тонкую энергию своим друзьям и родным, попавшим в кризисные ситуации, когда требуется незамедлительная помощь. Это самое важное. Рейки — замечательный дар. Обретя его, попробуйте благостное воздействие сначала на своих близких, друзьях. Вдохновившись полученными результатами, можете уже разделить свой опыт с более широким кругом. Развитие практики рейки само по себе может быть очень полезным опытом. Самая важная вещь в практике рейки — качество и сила вашего намерения. Ум подобен магниту. Качество и сила ваших мыслей определяет качество и силу того, что вы привлекаете в свою жизнь. Поэтому так важно развивать и поддерживать положительный настрой везде и во всем. Начав практиковать рейки, твердо решите, что вы достойны делать это, и что есть много людей, которые извлекут из ваших занятий большую пользу для себя. Ценный опыт, который вы и ваши пациенты получите от практики, намного перевесит все усилия или даже жертвы, затраченные на его обретение. Принципы удаленного воздействия такие же, как и при непосредственном контакте. Однако в данном случае вы визуализируете пациента перед собой. Как понять, готовы ли вы к проведению удаленного сеанса, Если вы способны на протяжении достаточно долгого времени удерживать перед собой мысленный образ пациента, если он не пропадает при оказывании на него мысленного воздействия, то все в порядке. Перед началом проведения подобной практики выберите тихое и уединенное место, где вам никто и ничто не помешает. Отключите все возможные внешние раздражители — телефон, телевизор — любые приборы, которые могут нарушить визуализацию или прервать ее. Разумеется, ваш пациент должен быть предупрежден о предстоящей процедуре и быть готов к восприятию удаленного энергетического воздействия. Договоритесь о предполагаемой продолжительности сеанса, и когда все необходимые приготовления будут сделаны, приступайте к работе. Установив мысль и образ пациента, проведите традиционный сеанс рейки. Рейки для лечения животных и влияние на растения. Практика рейки работает и в отношении животных, а также растений. У животных присутствует естественное понимание того, что такое рейки, и они подчас гораздо быстрее людей могут ощутить силу воздействия энергии. Как только вы войдете в контакт со своим домашним животным и сможете направить на него энергию, вы сможете понимать язык животных, общаться с ними на тонком уровне. Смотрите рисунок 64 в приложении. Принципы работы здесь такие же, как и в случае с человеком. Однако, конечно, следует соблюдать предельную осторожность, и при малейшем сомнении в безопасности проводимых процедур для оператора от сеанса лучше воздержаться. Некоторые животные могут вести себя абсолютно непредсказуемо, выражает немотивированную агрессию и прочие неадекватные реакции, особенно если животные чувствуют себя нехорошо. Силу рейки можно использовать и в отношении растений. Например, если какое-либо домашнее растение заболело, перестало цвести или по непонятным причинам засыхает, можно воспользоваться действенным способом вернуть его изначальную силу и красоту. Медитация на растение. Перед сеансом необходимо провести медитацию на растение. Вот простая, но действенная медитация на образ растения. Сядьте на пол в любой удобной позе. Если поза лотоса не для вас, не отчаивайтесь. Просто примите удобное положение. Держите спину прямо, положите руки на колени, закройте глаза. Дыхание должно быть ровным. Постарайтесь как можно лучше расслабиться. Визуализируйте перед собой растение, с которым хотите установить ментальную связь, на которое вы собираетесь оказать целебное воздействие. Оно должно вам нравиться. Ощутите, что ваш позвоночник — это ствол растения. Если это дерево, то добавьте в свою визуализацию сидящих на ветвях птиц, а если это цветок, то пролетающих мимо насекомых. Прочувствуйте полезность каждого растения на Земле и избранного вами в частности. Сосредоточьтесь на образе высшего единения человека и природы. Ощутите, как космическая энергия проходит через растения, служащие ее проводником, и входит в вас. Теперь можно обратиться непосредственно к самому растению. В данном случае его не нужно касаться. Держите руки на близком расстоянии и посылайте растению благую энергию. Продолжительность сеанса обычно не превышает 5 минут. При необходимости сессии можно повторять каждые 4 часа. Как получить наибольшую пользу от рейки? Дневник рейки. Старайтесь получить наибольшую пользу от использования энергии рейки. Введите своего рода дневник, подробно заносите в него отчеты о своих сеансах, наблюдениях и переживаниях. Не забывайте указывать день, число и время проведения сессий. По возможности указывайте сведения об общем физическом и эмоциональном состоянии, своем и пациента. Заносите информацию о любых совпадениях, сопутствующих событиях, неожиданностях, произошедших во время сеанса. Все это поможет в дальнейшем лучше анализировать собственный опыт и выявить наиболее подходящее время для проведения сеансов. Обращайте особое внимание на удачные сеансы. Отмечайте, когда именно они проводились и чем были обусловлены. С самого начала систематизируйте свои записи. Разделите каждую страницу дневника следующим образом. Дата, время, место. Погодные условия, ваше физическое состояние, ваше ментальное состояние, ваше эмоциональное состояние. Физическое состояние пациента, ментальное состояние пациента, эмоциональное состояние пациента. Цель сеанса — совпадение. Ход сеанса — выводы. Такой отчет, сохраняемый на протяжении нескольких месяцев или лет, может выявить присущие вам энергетические циклы, которые могут быть связаны с окружающей средой, характером деятельности, временем года или даже образом жизни. Возможности переплетите свой дневник. У вас получится настоящая книга, которую вы сможете перечитывать многие годы спустя, делать необходимые выводы и ускорять свой рост как целителя.